Спасибо, кивнул я. Я тоже хотела участвовать, продолжала миссис л е й д е н но меня не допустили. Мол, я слишком стара. Но ведь мне только шестьдесят. Ну, выглядите вы отлично, заметил я. Мы с Глорией продолжали топтаться на месте, держась друг за друга и покачивая бедрами. Ведь нужно было все время двигаться. За спиной старушки в ложу вошли двое мужчин. Оба жевали не раскуренные сигары. Копы, шипнула Глория. Нравится вам наш марафон, спросил я миссис Лейден. Очень, ответила т а Честно, очень. Такие очаровательные юноши и девушки. Двигайтесь, ребята, двигайтесь, бросил Ролла, проходя мимо.